Глава 17. После недолгих уговоров она согласилась. Видно было, что она очарована, несмотря на страх. Савл длинно свистнул, и крысы снова показались. Казалось, он не понимал, как ими командуют. Им было все равно, говорит ли он, свистит ли, кричит ли. Он не мог приказывать им мысленно. Нужно было издать какой-то звук. Но крысы... Кажется, понимали его чувства, а не слова. Он облекал свой приказ в любой звук, и они повиновались. Он выстроил крыс рядами к полному восторгу Деборы, заставил их маршировать взад-вперед. Когда крысы стали смешными, Дебора перестала бояться и даже потрогала одну. Она боязливо погладила крысу по спине, а Савол Тихонько урчал, успокаивая крысу, чтобы она не паниковала, не кусалась и не убегала. «Ты только не обижайся, Савол, но от тебя жутко пахнет. Это из-за того, где я живу. Принюхайся. На самом деле не так и ужасно». Она наклонилась и обнюхала его, сморщила нос и покачала головой. «Ты привыкнешь», — сказал он. Когда она освоилась, он предложил идти. Она снова занервничала, но кивнула. «Куда?» — спросила она. «Ты мне доверяешь?» «Наверное. Тогда держись за меня, мы пойдем наверх, по стене». Поначалу она не поняла, а потом испугалась, отказываясь верить, что Савл ее удержит. Он осторожно протянул к ней руки, медленно, чтобы не напугать. Когда он убедился, что она не боится его прикосновений, Легко поднял ее, удерживая на вытянутых руках, чувствуя, как мышцы наливаются крысиной силой. Дебора восторженно засмеялась. Он почувствовал себя супергероем. «Человек-крыса. Творит добро при помощи крысиной суперсилы. Помогает убогим, носит их по Лондону быстрее, чем дерьмо несется по трубам». Он ухмыльнулся. «Видишь, я уже говорил, что смогу тебя нести. Залезай на спину». — Ну, — Дебора помотала головой, как ребенок, которому пытаются подольститься. — Ну, ладно. — Отлично, давай. Крысы подобрались чуть ближе, почувствовав в голосе Савла готовность двигаться. Дебора все еще нервно поглядывала на них, но уже не боялась. Савл наклонился, подставляя ей спину. Она выбралась из спального мешка. — Брать его? — Просто спрячь, мы вернемся. Дебора... Осторожно забралась Савлу на спину, и он снова поразился, какой жалкой была ее связь с реальным миром, раз она согласилась. Большинство людей вряд ли бы обрадовались идеей покататься по крышам у кого-то на спине. Ирония заключалась в том, что, поверив ему, она сделала правильный выбор. Он встал, и она вскрикнула, как на карусели. «Осторожнее!» — крикнула она, и он зашипел, призывая к молчанию. Он двинулся вперед и тут же услышал вокруг цокот сотен лапок. «Вот так я ушел в новый мир. Крыса перенесла меня на спине. Все повторяется». Он остановился под окном. Подоконник нависал в футах в девяти над тротуаром. «Увидимся наверху», — прошипел он крысам, которые немедленно исчезли. Он услышал, как царапают по кирпичу гадки. Савол подпрыгнул и вцепился в подоконник, Дебора закричала, она все кричала и кричала, и отчаянно за него цеплялась. Его ноги болтались над землей, он скреб по стене тюремными ботинками. Он велел ей заткнуться, но она не успокоилась. Постепенно в крике появились слова. «Стой, стой, стой!», стой — стой!" орала она. Саввел, опасаясь, что их увидит, подтянулся и приник к окну, распластавшись по стеклу. Потом полез выше, чтобы Дебору не могли услышать на земле. Он лез наверх по стене, не так быстро, как крысиный король, но очень ловко. От ужаса Дебора замолчала. Савол подумал, что знает это чувство, и улыбнулся. Надо бы лезть побыстрее. Тяжесть тела на спине почти ему не мешала, да и стена попалась простая. Вся в окнах, трещинах, выступах, водосточных трубах. Но Савол понимал, что Дебора видит сплошную кирпичную стену. Крыша у дома... Была плоская и даже с перилами. Уцепившись за перила, Савол подтянулся и вместе со своим грузом оказался наверху. Он поставил Дебору на бетон, и она вцепилась в крышу, часто дыша. «Извини, я не хотел тебя напугать», — торопливо сказал он. «Я знал, что ты не согласишься, если я расскажу заранее, но, честное слово, ты была в безопасности, я бы не стал тобой рисковать». Она что-то бессвязно шептала, — Он опустился рядом с ней и положил руку ей на плечо. Она вздрогнула, повернулась к нему. Выражение ее лица его удивило. Она дрожала, но совсем не казалась испуганной. «Как ты это сделал?» — выдохнула она. На крыше кишели крысы, стремящиеся доказать свою преданность. Саввел поставил Дебору на ноги, потом потянул за рукав. Она не отрывала от него взгляда, но позволила подвести себя к перилам. Уже почти стемнело. Они были не так и высоко, вокруг них выселись отели и жилые дома. Внизу тоже виднелись крыши. Они оказались на средней высоте. Черные ветки в Риджинс-парке загораживали им обзор с одной стороны. Граффити тут стало меньше. Но они еще встречались. Там и тут на стенах красовались яркие надписи и рисунки. Я здесь не первый, подумал Савол, а остальные ведь даже не крысы. Он восхищался этими людьми, какие же они храбрые и глупые. Разве не круто залезть на такую высоту и написать прямо на стене слово «Бум-бой»? А для него это ничего не стоит, он же крыса. Дебора смотрела на него время от времени, она посматривала на город, но волновал ее только Савол. Она была изумлена. Савл посмотрел на нее в ответ, он купался в ее благодарности. Как прекрасно было говорить с человеком, ни с крысой, ни с пауком, ни с птицей. — Как, наверное, круто уметь все, что умеют крысы, — сказала она, рассматривая ряды крыс. Они стояли у них за спиной, внимательно слушая, немного дергались, когда им казалось, что про них забыли, но тут же успокаивались, стоило Савлу к ним повернуться. «Круто? Вот уж нет!» Он не смог сдержать злости, хотя Дебора его явно не понимала. «Хочешь, расскажу тебе о крысах?» «Они ничего не делают. Целыми днями. Едят всякий мусор, бегают, сут на стены, иногда спариваются, ну, я так думаю, и еще дерутся с теми, кто заходит на их территорию. Конечно, они уверены, что для этого и придуман мир» но на самом деле они ничего из себя не представляют. «Почти как люди», — весело рассмеялась Дебора, как будто сказала что-то умное и даже повторила. «Они совсем не похожи на людей, тихо», — сказал Савол. «Это тупой старый миф». Он попросил ее рассказать о себе, и она смутилась. Она не стала объяснять, почему живет на улице, Просто пробормотала, что с чем-то не справилась. Савол почувствовал себя виноватым, и вообще ему было неинтересно. Не то чтобы ему не было до нее дела, он волновался за нее. Она была таким же изгоем в городе, как и он сам. Он вдруг снова возненавидел правительство. Этому его научил отец. Он очень сочувствовал девушке, но ему хотелось с ней разговаривать не из-за нее самой. Просто она была человеком. Ему бы любой человек сгодился. Пока она говорила и слушала, ему не было дела до того, что именно она говорила. Он спрашивал о ее жизни, потому что ему хотелось поговорить. Вдруг он услышал звук, похожий на хлопанье тяжелой ткани. Лица коснулся порыв ветра, он посмотрел наверх и ничего не увидел. «Знаешь что?» — сказал он. Не думай, что крыса интересная. Хочешь пойти ко мне домой? Там ужасно пахнет, она сморщила нос. Нет, я хочу сходить в свой настоящий дом. Он говорил спокойно, но при мысли о возвращении у него перехватило дыхание. Ее замечания о крысах напомнили ему, кто он такой. Оторвавшись от крысиного короля, он захотел вернуться. Он скучал по отцу. Дебора обрадовалась, он снова посадил ее на спину и двинулся вперед, сопровождаемый хвостом крыс. Они шли по Лондону, и он быстро начал узнавать город. Иногда Дебора прятала лицо у него на плече, иногда опасно откидывалась назад и смеялась. Савол иногда перехватывал ее, чтобы сохранять равновесие. Он шел не так быстро, как крысиный король или Ананси, но все равно быстрее человека — Он держался наверху, стараясь не спускаться на землю, как в детской игре. Но иногда ряд крыш обрывался, и ему приходилось лезть вниз по стене, по пожарной лестнице или по водосточной трубе, быстро перебегать улицу и тут же забираться наверх снова. Вокруг шумели крысы. Они шли за ним, но шли... Своим собственным путем, то появляясь, то исчезая, то показываясь на глаза, то прячась, то забегая вперед, то отставая. И он постоянно ощущал чье-то еще присутствие. Того, кто тогда хлопал в воздухе. Он еще раз почувствовал слабое дуновение ветра или движение крыльев, мазнувших по лицу. Тогда он лез наверх и не остановился, но запомнил смутное ощущение, как будто за ним следили. Иногда он останавливался отдышаться и оглядеться. Двигался он быстро. Он ориентировался по фонарям на Эджвер Роуд, идя параллельно им. Когда он оказался на Мейда Вейл, огней стало меньше. Дальше он пошел по маршруту 98-го автобуса, мимо давно знакомых точек, например, мимо башни с красной решеткой сверху. Здания вокруг стали примерно одной высоты, многоэтажки встречались все реже. Савол знал, где они. Прямо перед Килберн Хай Роуд, где стояли невысокие жилые дома, похожие на загородные. Терра Когнита, родная земля. Он так быстро перешел дорогу, что Дебора еле это заметила. Савол нырнул в темноту между двумя большими улицами, мечтая скорее добраться домой в Уилсден. Они стояли перед Тарагон Мэншн. Саввел боялся. Он задыхался от тревоги. Он слушал тишину, понимая, что все крысы куда-то делись. Он остался вдвоем с Деборой. Он посмотрел на тусклый кирпич, на окна. В квартирах было темно. Только кое-где за тонкими занавесками горел свет. Наверху темнела дыра, в которую выпал отец. Окно до сих пор не заклеили, наверное, из-за расследования. — зато затянули прозрачной пленкой. По краю рамы до сих пор топорщились осколки. «Мне пришлось отсюда убегать», — шепотом объяснил он Деборе. «Мой отец выпал из того окна. Кое-кто думает, что это я его столкнул». «А это ты?» — в ужасе пискнула Дебора, но тут же замолчала. Он тихо подошел к двери. Она стояла за ним, обнимая себя за плечи, нервно озираясь. Он погладил дверь, бесшумно и без труда открыл замок. Савал пошел по лестнице. Он не издавал ни звука, двигаясь, как во сне. За ним тащилась Дебора. Энтузиазм ее угас, она еле переставляла ноги и, кажется, плакала, но бесшумно. Дверь в квартиру крест-накрест заклеили голубым скотчем. Савол посмотрел на нее и не понял, что на самом деле чувствует. Он не сердился и не обижался. На самом деле ему было удивительно спокойно, как будто скотч защищал его дом от посторонних, как будто он превращал квартиру в мемориальную капсулу. Савол осторожно потянул скотч, он легко отклеился, как будто ждал только Савла. Савол открыл дверь и вошел во тьму, в которой погиб его отец.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 Все со знаком вопроса. А потом шел предварительный список. Первое. Элла Фицджеральд. Что? Второе. Страндж Фрут. Третье. All the Time in the World. Армстронг. Четвертое. Сара Воун. Лаллаби оф Бердланд. Пятый. Телониус. Вопрос. Бейси. Вопрос.